Глава 14 Повесть о двух королевах. Тифани принесла белодонну, сделавшуюся очень маленькой и жалкой на отцовскую ферму, спрятав ее под плащом, и устроила на старом синовале. Фиглы остались сторожить. «Тут чисто и тепло. И никакого железа. Я буду приносить тебе еду». Она строго посмотрела на фиглов. Вид у них был хищный. «Еще бы! Эльф, один одинешенек, останется в их полном распоряжении. Что они могут сотворить?» «Роб! Чокнутый крошка Артур! Величьян! Я пойду принесу снадобье, чтобы промыть раны Белодонны. Не прикасайтесь к ней, пока меня не будет. Понятно?» Спросила она. «Ае, хозяйка!» Жизнерадостно откликнул сороп всякограб. «Шлындрай себе! Мы эту чучундру уж постерегнем!» Он зыркнул на Белодонну. «А ежели ты, эльф, мал-мал рыпнешься, да к мечи при нас!» И он ей погрозил своим клинком так, что стало ясно. Большому человеку не терпится пустить его в ход. Тифани повернулась к Беладонне. «Я – корга холмов, и фиглы меня слушаются. Но они не любят ни тебя, ни твой народ. Так что лучше тебе вести себя хорошо, эльф. Или я тебе это попомню». Сказав так, она пошла прочь. Но очень-очень быстро, поскольку мало доверяла эльфийке, И еще меньше пикстом. Вернувшись, она обработала раны белодонны, и с каждым прикосновением та будто расцветала, делалась красивее и красивее. В воздухе разлилось сияние, все вокруг будто покрылось сахарной глазурью. «Я ли не прекрасна?» Будто бы говорила это сияние. «Я ли не умна?» Я. Королева эльфа. Тифо почувствовала, как меняется ее собственное самоощущение, но она была готова к этому и подумала: Ну уж нет, меня этим не проймешь. Не смей пробовать на мне свои эльфийские штучки, мадам! прикрикнула она. Но эльфийская магия все равно, крадучись, просачивалась в нее. Так расцветные лучи тихо. И поначалу почти незаметно разливаются по небосклону. Не суйся ко мне со своими чарами! – завопила Тифани. И тут ей вспомнился пастуший счет, которому ее научила бабушка болит. «Ентон Тетра. Тифани стала считать про себя снова и снова, и напев старинных слов помог ей вернуть власть над собственным разумом. Это помогло. Беладонна приглушила свое сияние. И превратилась в обычную девушку доярку. Она даже наколдовала себе платье доярки, хотя ни одна настоящая доярка никогда бы так не вырядилась. Платье было расшито рюшечками и бантиками, а из-под подола выглядывали ножки в изящных туфельках. Когда на голове белодонной соткалась из воздуха соломенная шляпка, Тифа невозмущенно отшатнулась, ильфийка попыталась изобразить наряд фарфоровой пастушки которую сама Тифани когда-то подарила бабушке. И стоило ей только вспомнить, о бабушке Болит, как ее охватил гнев. Да как смеет эта эльфийская негодяйка вытворять такое здесь, на ее Тифани земле? Я повелеваю. Начала Беладонна, но встретилась взглядом с Тифани и сникла. Я хотела бы. Деревенская, Деревенская простушка. Тот -то же. С торжеством подумала Тифани. «Недолго эльфийская музыка играла». Она скрестила руки на груди и сурово посмотрела на бывшую королеву. «Я помогла тебе, но мне приходится помогать и другим. Тем, кому жилось бы легче, если бы не эльфийские проказы». Тифани недобро прищурилась. «Особенно, когда твой народ творит всякие пакости, например, портит наше пиво». Да, мне это известно, Эльф. Я хорошо знаю тебя, и знаю, что тебе нужно. Ты хочешь вернуть свое королевство? Верно, Беладонна? Фиглы встрепенулись и зарычали, а величьян с надеждой предложил Мож, зашвырк ее туды в зады, а? Ае! Поддержал его роб, всякограб. ведь поизбавиться от этой мелкой вредилины! «Знаешь, Роб, а ведь многие и фиглов считают чем-то вроде насекомых-вредителей. Извини, конечно». Величьян помолчал, а потом с расстановкой проговорил. «Ну, может, мы и вредилины, но мал-мала ребятенкам фиглов бояться нечего». Он вытянулся во весь свой семидюймовый рост. Величьян был исключительно высоким фиглом. И шрамы у него на лбу говорили. Что ему не всегда удавалось вписаться в двери, и навис над Белодонной состропил. Тифани ничего на это не ответила и повернулась к бывшей королеве. Ну так что, ты хочешь вернуться в волшебную страну? Говори, что решила. Маленькая остренькая личика Эльфики на мгновение приобрело хитроватое выражение. Мы, похожи, на пчел. Сказала она, поразмыслив. «Королева властвует над всеми, пока не состарится. И тогда новая королева убивает ее и становится главной вулье». Тут лицо ее исказилось от гнева. «Душистый корошек!» Прошипела Беладонна. «Он не верит, что этот мир изменился. Это он изгнал меня из моей страны!» Губы ее презрительно изогнулись. «Как же! Он ведь такой могущественный! Может портить пиво в бочках. А когда-то мы уничтожали целые миры». «Я могу помочь тебе разобраться с твоим душистым горошком», — медленно проговорила Тифани. «Я сделаю так, что ты снова станешь королевой эльфов». Но обещай, что тогда твой народ больше не будет покидать пределы своего мира. А если вы снова придете сюда и попытаетесь сделать людей рабами эльфов, ты узнаешь всю силу моего гнева. Может, ты думаешь, что уже видела меня в гневе, но ты ошибаешься. Она произнесла эти слова, и мир вокруг вспыхнул огнем. Тифани вспомнила, как в прошлый раз она противостояла королеве. Она была землей под волной, и знала, откуда она пришла и куда лежит ее путь. Больше ее не проведешь. Пусть люди сколько угодно спят и мечтают, и во сне зовут эльфов. Она, Тифани, всегда будет на чеку. Она не заснет. Она будет стоять на страже. Если ты нарушишь уговор, «Последним, что ты увидишь, будут гром и молния!» – пригрозила она. «Гром и молния будут в твоей голове, и гром убьет тебя! Даю тебе слово, эльф!» Лицо Белодонны исказилось от ужаса, и Тифани убедилась, что королева приняла угрозу всерьез.